«На глазах у всех? Для чего же тогда строят сортиры в отелях и ресторанах?» «Давайте я пойду и сожгу. Я это тоже умею делать, если я таскал письмо в кармане не один день, и пока что ничего не случилось. Оно полежит у меня еще полчаса. Тогда вы были один, а сейчас мы сидим вместе, сеньор Ничи. У вас есть какие-то основания для опасения?» За вами смотрят? Нет. Мне так, во всяком случае, не кажется. Да и потом, я пока в резерве. Не за чем смотреть. А дело с Гриблом? Кто передал вам сообщение о необходимости срочно напечатать объявление? Кикель. Он позвонил мне из Рио. «Это он дал вам указание расклеить объявление без согласования с местным муниципалитетом?» Райфель усмехнулся. «Что, возникли какие-то осложнения?» «Я бы узнал, у меня тут хорошие связи». «Если я задаю этот вопрос, значит, у меня есть к тому определенные основания». Голос Романа стал жестким, скрипучим. «Значит, тем более необходима осторожность. Давайте-ка я сожгу этот листок». «Не может быть, чтобы Спарк не сделал нотариальных копий», — подумал Роман. «Хотя вряд ли такое возможно в Португалии. Фашизм, все нотариусы на крючке. Текст при всей его деловитости, тем не менее, хранит в себе нечто непривычное. Значит, лучше поставить в известность тайную полицию. Но Спарк обязан был сделать фото. В конечном счете графологической экспертизы можно работать и по негативу. «Валяйте!» — Роман протянул Райфелю конверт. «Если вам так будет спокойней». «Нам!» — поправил его Райфель. «Обоим!» Сунул конверт в карман, он отправился в туалет. Там прочитал текст еще раз, высшей мере внимательно. «Точки поставлены, запятые на месте. Значит, все в порядке. Предпоследняя точка, правда, очень легкая, одно касание» но, тем не менее, это явная точка. И чернила те же. Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было, подумал Райфель. СС-штурмбаннфюрер Гуга Лаурих, рожден в линце до Аншлюса Австрии, работал в пятерке Эйхмана с правом выхода на руководителя подполья НСДП доктора Кальтенбруннера. Я могу изложить этому Нитче на словах, то, что его интересует, но зачем писать? Неужели снова начинается канцелярская мука? Посмотрим, как пойдет беседа. Но что-то я не хочу ничего писать. Не знаю почему, но к себе все же стоит прислушиваться. Он вернулся. На стое стояли два высоких стакана со скотчем. Лед уже растаял. Жарище декабрьское, под 40 Вот-вот Рождество. Будут посыпать пальмы ватой. Снега здесь никогда в жизни не видели. Зимой, в июле. Температура падает до 30 это здесь называют холодом. Вода всего двадцать градуса. Кто ж в такой ледяной купается? — Все в порядке, — сказал Райфель. — Теперь можно спокойно разговаривать. — И раньше можно было спокойно этим заниматься, — усмехнулся Роуман. — эти виски, пока оно не закипело. — А если рискнуть и связаться с Лиссабоном, — подумал райфль Что-то мне не очень нравится эта просьба Ланхера. Почему я должен писать то, что храню в голове? Но я не имею права к нему звонить. Только связник может осуществлять контакт. Положение не из приятных. Посмотрим, как этот Нитча, впрочем, какой он к черту Нитча, псевдоним, ясно, станет вести разговор, надо постараться его открыть. Это местные виски? — спросил Райфер. — Нет, я попросил шотландское. — Так и дадут. — Конечно, здешнее, — Райфель понюхал стакан. — Сразу можно отличить. — Какая разница, и то, и другое дерьмо. Если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме, одно дело, так. — В какое время вам позвонил Риг... Кикель? Райфель усмехнулся. — Можете не поправляться настоящая фамилия киккеля мне знакома как и вам разве вы тоже из длинца да кто он сказал я прочитал объявление в газете усмехнулся роуинг